Глава тридцать Дорогу я помнила хорошо. Узкая улочка с хилыми домишками, темный переход, река, покрытая тонкой коркой льда. До ведьминого городка добрались примерно за полчаса. Несмотря на снегопад, на улицах царила какая-то суматоха. Пройдя еще пару переулков, мы, наконец, достигли того самого дома, около которого на Айнена пытался напасть темный эльф. Старый, с покосившейся крышей и гнилыми оконными рамами, Однако я знала, что стоит переступить через крыльцо, дом покажется в истинном свете. Дверь открылась без скрипа, легко и плавно. В коридоре было темно, хоть глаз выкли. Айнон щелкнул пальцем, после чего в его руке загорелся крошечный кристаллик льда. И куда теперь? Вверх по лестнице на второй этаж. Едва слышно проговорила я и осмотрелась. В кабинете Айгнора горел свет. Повезло. Но было немного не по себе. А если он не примет нас, если откажется говорить, что тогда? Уходить ни с чем? Нет, уйти ни с чем я не могла. «Похоже, он еще не спит», — отозвался Торн, когда мы оказались на последней ступеньке. «Давай я зайду, а ты подождешь в коридоре». Я взяла Айнона за руку. «Это еще почему?» «Потому что Айгнор меня знает». «Ладно», — надулся Айнан. Но если он что-то с тобой сделает, я за себя не ручаюсь. Я лишь улыбнулась и, слегка толкнув дверь, вошла в кабинета Игнора. Эльф спал в кресле. Магические светильники отбрасывали на его лицо мрачные серые тени. Ветер из открытого окна шевелил полы мантии и. разбросанные по полу бумаги. А Игнор на душе стало неспокойной, чем ближе я подходила к эльфу, тем некомфортнее мне становилось. Здесь было что-то не так. Горлу подступила тошнота, когда я осознала, что именно мне не понравилось. «Айнан!» — закричала я. Голос дрожал, колени подкашивались, а живот скрутило в тугой узел. Айгнор был мертв. В его груди торчал кинжал с полностью черной рукоятью. «Как же так?» В голове гудело, пульсировало, и скакало галопом. Мысли путались, то наслаиваясь друг на друга, то разлетаясь в стороны. Тавель. голос Торна донесся, как бы издалека. «Нужно уходить». Он приобнял меня за плечи. «Здесь мы ничем не поможем». «Я... Я...» Каждый вдох давался с трудом. легкие обжигало холодом, кожу кололи снежинки. «Ничего не понимаю». «Да тут все как раз понятно», — рыкнул парень. От него избавились, как от ненужного свидетеля. Темный. Айнен мрачно кивнул. И знаешь что? Взгляд его стал еще мрачнее и жестче. В Академии. Он не за приходила приходил, а за тобой. Видимо, ты перешла ему дорогу. Предположение Торна выбило почву у меня из-под ног. В голове вообще был полный кавардак. Перешла дорогу? Я? Но когда и... Где? Вспоминай. Айнанд схватил меня за руку и поволок из кабинета. Где ты могла с ним встретиться? «Думаешь, он из Академии? Или...» В голове неожиданно прояснилось, а мысли будто выстроились по цепочке. «Он в отделении! Темный эльф служит в отделении!» Айна остановился. Резко будто перед ним сверкнула молния. «Ты что?» — я уперлась в его спину. «Вспомнил!» Мышцы эльфа напряглись пружиной. «Вспомнил, где слышал имя Айгнор!» «Ну...» Я уже хотела пихнуть Айнона в бок, как вдруг затылком почувствовала чье-то прерывистое дыхание. Сердце рухнуло прямо в пятки. Воздух куда-то исчез, а дышать стало практически невозможно. Еще секунды и тело пронзило острая боль. Я провалилась в свинцовое небытие, глухое и меркнущее. Оно проникло в уши, затопило глаза, зашило губы. Опутало плотным коконом. Не вырваться, не крикнуть, не позвать на помощь.